Большими красными каплями падали на дно лодки. «Что ж случилось-то, Аким?» а? – спрашивал Юра и удивленно смотрел на Саблина. «Сиди, не разговаривай», – сказал Аким строго, осматривая дыру в КХЗ. «Как же так случилось?» – не замолкал Юра. «Чего это с ним было, а?» Червоненко говорила, на его губах кровь уже. «Он кашлянул! На пыльник Саблина! На рукава полетели капли!»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 Смотрит осоловело на залитые кровью руки друга. Все. Теперь уколы», — продолжает Таким, доставая набор шприцов. «Первый — обезболивающий». Прямо через КХЗ он вкалывает иглу в плечо Червоненко. «Блокатор», — делает второй укол. «Остановит внутреннее кровотечение». Кидает пустой шприц в лодку. «Антибиотик». Еще один пустой шприц летит в лодку».